35. ЦУП Хьюстон. В конечном счёте контакт между Москвой и Хьюстоном оказалось удивительно просто наладить. Кас стоял за пультом Кабкома рядом с госдеповским переводчиком. Врачи подтвердили, что несмотря на сдвинутый циркадный ритм, команда достаточно отдохнула. По крайней мере, астронавты у космонавтки датчиков отслеживающих пульс не было. Им вскоре предстояла коррекция курса на середине маршрута, быстрый импульс двигателями, чуть меняющий направление полёта в согласии со старательным отслеживанием траектории Пёрсьюта. Если пораньше это выполнить, сэкономишь топливо и выйдешь на точно просчитанную орбиту вокруг Луны. «Пёрсьют, это Хьюстон. Когда будете готовы, я перешлю параметры». «Принято, Касс. Я готов». Майкл поддвинул к себе парящий в воздухе лётное задание и приготовился записывать карандашом на чистой странице. О'кей, Майкл. Тяга в направлении движения 10,5 фута в секунду. Продолжительность импульса 2 секунды. Переселений 53 и 1. Кас старательно диктовал параметры, а специалисты ЦУПа пытливо прислушивались, не совершит ли он ошибки. когда закончили, Майкл зачитал их по своей записи. Всё в порядке, Майкл. Пауза. Чад слушает. Майкл бросил взгляд на Чада в кресле напротив. Светлана порила у иллюминатора, поочерёдно рассматривая землю и луну. Не в гарнитуре, но может нацепить. А в чём дело? Каз ответила, осторожно подбирая слова. После манёвра мы позволим Москве поговорить с космонавткой по телефону. Будем переводить фразу за фразой, чтобы всё грамотно получилось. Но хотим, чтобы вы одобрили и подумали об этом. Майкл пересказал услышанное Чаду, который нахмурился и нацепил гарнитуру. Каз, чад на линии. Нужно, чтобы эта беседа контролировалась. Если нам что-нибудь не понравится, кто её прервёт-то? Каз поглядел на Джина за пультом руководителя полёта. Они с Джином именно это и обсудили. Мы согласны с тобой, чат. Оператор в любой момент будет волен прервать связь. Мы рекомендуем вам действовать аналогично. Чат бросил взгляд на переключатели аппаратуры связи. Ага, если мне что-нибудь не понравится, я в ту же секунду выдерну вилку из розетки. Всё верно, сказал Каз. Активация двигателей на середине маршрута через 3 минуты, и вскоре после этого кто-нибудь из их цупов включится. Чад посмотрел на Светлану, обернувшуюся к нему. Понял. Когда переводчик из КГБ, стоявшей рядом, перевёл сказанное Чадом, Челамей недовольно закрихтел. Перехватывать передачи с Аполлона научились давно. Россия слушала их, начиная с первой высадки американцев на Луну. Центральный комитет приказал НИИ-885 построить широченную антенну Т на 400, диаметром 32 м, возвышавшуюся сейчас над Симферопольским комплексом. Для этого потребовались остроумные решения по обратной разработке. Советские инженеры экспериментировали с сигналами из ранних полётов Аполлона, тщательно демодулируя несущую и субнесущую частоты, пока не выделили голосовую информацию и данные. Удалось даже поймать размытые телевизионные изображения с далёкого корабля. Слушать сообщения, пересылаемые Аполлоном, не получалось, но в течение 8 часов ежедневно, пока евразийская полушария была повёрнута к Луне, Удавалось принимать всё, что корабль посылает обратно. Не было это и полной тайны. В ЦРУ про новую антенну узнали, когда разведывательный самолёт СР-71 заснял её с большой высоты. Доклад под грифом совершенно секретно подытоживал. Радиотелескоп с диаметром чаши 105 футов, как в данном случае, позволяет принимать голосовые сообщения и телеметрию с Луны. Антенна работоспособна. Но главный конструктор Челамей обзавёлся дополнительной опцией, о которой ни НАСА, ни ЦРУ ничего не было известно. Чтобы замысел сработал, требовалось выяснить кое-какие детали во время сегодняшнего, в попыхах организованного сеанса телефонных переговоров. Если Хьюстон и экипаж готовы прервать связь в любой подозрительной ситуации, нужно действовать очень аккуратно. Челамей нетерпеливо ждал, пока американцы закончат манёвр коррекции траектории. Похоже, манёвр вполне удачен, наполон, сказал Каз. Вы на верном пути. Майкл перевёл переключатель в безопасное положение и согласился с ним. Понял вас, Каз. Спасибо. Все трое в гарнитурах. Начинайте, когда будете готовы. Команде рушестой панели. Большой и указательный пальцы Чада взялись за тумблер передачи приема сообщений в эс-диапазоне. Каз посмотрел на Джина Кранца, тот разрешающе кивнул. «Москва, — говорит ЦУП в Хьюстоне, — проверка». Переводчик повторил слова Каза по-русски. В гарнитуре Каза послышался незнакомый скрипучий мужской голос. «Москва на связи, как слышите нас?» Переводчик повторил. Каза сознал, что задерживает воздух в лёгких, и выдохнул наконец. Слышим вас громко и чётко, Москва. Оставайтесь на связи, если желаете пообщаться с Аполлон-18. Он бросил взгляд на оператора связи, тот кивнул и вскинул большой палец. Аполлон-18 это Хьюстон. У нас на связи ЦУП в Москве. Вперёд, Москва. Джин Кранс е2 заметно кашнул головой. Грёбаные коммы болтают с моим кораблём. Переводчик ретранслировал первую поспешную русскую фразу. Старший лейтенант Громова, говорит ЦУП, как нас слышите? Слышу вас хорошо, ЦУП, отвечала Светлана. Челомей за пультом руководителя полёта московского ЦУПа крепко вцепился в трубку телефона. Светлана Евгеньевна это директор Чоламей. Очень <свят> рада слышать вас. Как себя чувствуете? Она тут же начала отвечать, но чат переключил тумблер в положение только приём и вскинул руку. Подожди перевода. Они прислушались, как переводят слова Чоламеи. Чат строго посмотрел на неё. О'кей, сказал он. Да, отозвалась она по-русски. О'кей. Он снова переключил тумблер в положение приём-передача. Товарищ директор, для меня честь с вами говорить. С моим здоровьем всё в порядке, спасибо. Паузы для перевода придавали разговору странную атмосферу. Нашли ли вам спальное место на борту такого маленького корабля? прозвучал невинный вопрос. Да, В кабине с удобством разместятся двое, а один может поспать в лунном модуле. Давай же, мне нужны подробности, безмолвно потребовал Челамей. Они спят по очереди и любезно предоставляют мне собственные кресла, Светлана добавила от себя. Я приспосабливаюсь к часовому поясу Хьюстона. Челамей кивнул. Молодец, схватывает на лету. Она выразила глубокие соболезнования Громовой в связи с гибелью командира её экспедиции Митькова, а также похвалил за изобретательность и физическую силу при проникновении на Аполлон. Она помолчала, ожидая перевода, поблагодарила его и задала вопрос. Мой скафандр использовали для временного захоронения погибшего астронавта, а системы жизнеобеспечения ПМ-9 демонтированы и хранятся отдельно. Разрешаете ли вы использовать в дальнейшем скафандр их конструкции? Челамис улыбался до ушей. Ах, ты моя умничка. ПМ-9 не ранцевая система жизнеобеспечения, это модель оружия, которым снабдили экипаж Алмаза. Она сумела тайно сообщить ему, что всё ещё вооружена. Он ответил по-прежнему спокойно. Да, нам сообщали, что размер его скафандра позволит вам воспользоваться им. «Если вы ещё не слышали, предусмотрено, что вы будете носить его в лунном модуле. Вам суждена честь первой из советских людей ступить на Луну». Светлана подозревала, что план миссии переделают именно таким образом, но впервые получила подтверждение. Она посмотрела на чада, тот кивнул. Светлана удивила волна внезапно нахлынувшего восторга. «Я высаживаюсь на Луну!» Голос её дрогнул. Честно, товарищ директор, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы мной все гордились. Челамей прокрутил в голове диалог, пришёл к выводу, что никаких подозрений у американцев они не вызвали, а женщина убедительно показала, что отдаёт себя отчёт в секретном подтексте. Пора привлечь внимание Миллера. Мы уверены, что сделаешь, Света? Твой брат в Берлине тобой в особенности гордится. Услышав перевод, Чат прищурился и посмотрел на неё. У неё брат в Берлине? Странное совпадение. Почему же Москва решила о нём упомянуть? Лицо Светланы ничего не выражало. Приятно слышать. Пожалуйста, передавайте всей моей семье наилучшие пожелания. Для начала хватит, решил Челамей. Пора перейти к формальностям и намекнуть напоследок. Светлана Евгеньевна, мы будем ежедневно выходить на связь и ждать возможности поговорить с вами. В такой дали от дома ваши уши не останутся без русской речи. Спасибо, товарищ директор. До связи. Челамий довольно кивнул. До связи. Он повесил трубку на рычаг, пробежался мысленно по списку. Все галочки проставлены, все сообщения отправлены. Пора переходить к следующему этапу. Какого хрена они имели в виду? размышлял Чат. Разговор почему-то произвёл на него скользкое впечатление. Они знают про моего брата? Откуда? Чат мрачно уставился на Светлану, пока забирал у неё гарнитуру. Но та встретил его взгляд равнодушно. Он продолжал размышлять. Если так, то наверняка знают, что я говорю по-русски. Он опять посмотрел на неё, обдумывая всё услышанное и сказанное. Но об этом не знает она. Он глубоко вдохнул и выдохнул через ноздри. Хорошо. Хёч чат. Я заметил кое-что. Майкл говорил негромко, в расслабленной манере. Он дежурил в неурочный час, чтобы за космонавткой можно было наблюдать круглосуточно, и утомился. Что? Чат перелистнул инструкцию по работе с ЛМ, отмечая карандашом изменения, которые надлежало внести при самостоятельном прилунении без поддержки люка. Если верить лётному плану, «Мы только что преодолели середину пути. Старушка Земля и Луна обе на расстоянии...» Он сверился с брошюрой. «Ста семи тысяч двухсот двадцати девяти миль от нас». Он подплыл к иллюминатору рядом со Светланой и изогнулся, поглядев сперва в одну сторону, потом в другую. Попытался жестами объяснить Светлане свою мысль, показав отрезок, разделив его пополам и ткнув пальцем сперва в Луну, потом в Землю. Она проследила за движениями его рук и озадаченно взглянула в лицо. «Вряд ли она понимает, о чём я», — сказал Майкл. «И чему их только в отряде космонавтов учили?» Чад продолжал читать, не обращая на него внимания. Майкл проговорил, имитируя голос Чада. «Не знаю, Майкл, чему учили». «Наверное, советской доктрине, наступательным операциям, истории с точки зрения белых людей и модному дурновкусию, как оно у комми заведено». И ответил сам себе. «Спасибо за тонкое наблюдение, Чад. Кажется, мне у пилота командного модуля крыша слегка поехала. Пора и мне поспать». Чад вскинул голову, до его сознания дошли последние слова. «Будешь в ЛМ спать?» Майкл задачно глянул на него. Ну да. Если ты согласен тут оборону держать. Чат покосился на Светлану и вернулся к странице инструкции. Ага, как и говорино. Майкл просигналил в Хьюстон, чтобы врачи переключились на отслеживание его в состоянии сна и поплыл по туннелю, соединявшему командный модуль с маленькой кабиной ЛМ. Завернулся в спальный мешок. Влез в гамак и бросил взгляд в сумрыки на тело Люка. "Я по тебе скучаю, приятель", пробормотал он. "Жаль, что ты выбрал компанию мёртвых". И печально усмехнулся. "Ну и странная вышла поездочка". Ночью в Цупе дежурила вахта из двух операторов и переводчика. Те внимательно слушали и услышали в частности разговор Майкла с Хьюстоном. Директор Челомей строго наказал записывать все исходящие сообщения от экипажа Аполлона. Он хотел знать, кто когда спит. Переводчик описал происходящее по-русски, и дежурные старательно внесли его слова в большой журнал с зеленой обложкой, отведенный под полет космонавта Громовой к Луне и обратно. 0.30 по московскому времени. Издейл спит один в лунном модуле. Миллер бодрствует в командном модуле. От Громовой ни слова. Не слишком интересно, но хочется верить полезно.